Глава 52 Мы рассчитали всё до секунды. Когда мы достигли опушки, неизвестно откуда появился Морли. «Неплохо для городского увольня», — одобрил я. Садлер с, с Кролском присоединились к нам не менее неожиданно. Если бы они были не на нашей стороне, у нас возникли бы серьёзные неприятности. Что слышно? Кричат. Да ну. Точно. Видимо, кто-то задаёт вопросы, на которые другие не горят желанием отвечать. Признаться, я ничуть не удивился. — Там что-то происходит, — сказал Краск. Я подошёл к нему. С этого места ферма была видна как на ладони. Из дома выбегали гоблины и сломя голову внеслись через поле к дороге. Должно быть, дозорный заметил коляску. Кто-то фыркнул. — Интересно, они выставили часовых или только наблюдают за дорогой? — Второе, — ответил Садлер, — это же гоблины. По-моему, Владычеса Бурь допустила ошибку. Такие типа, как правило, сначала убивают, а уже потом разбираются, кого и за что. Пока они отвлеклись, самое время подобраться поближе, сказал плоскомордый. Если держаться края низины, можно подойти чуть ли не вплотную к валунам, которые остались от амбара. Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, но как ни приглядывался, никаких валунов не увидел. Ты там был? Естественно. Я же должен был разведать дорогу. Тогда пошли. Первым двинулся плоскомордый. За ним краски морли. Следом мамбер, который я настоятельно советовал пригибаться пониже. Замыкали шествие мы с Садлером. Мы преодолели приблизительно половину пути, когда из леса донеслись вопли. Все замерли. Что-то не похоже, чтобы гоблинов застали врасплох. Да уж... Идем дальше. Некоторое время спустя мы достигли груда камней в в тридцати от дома. И тут из леса высыпала шайка скретли. Бандиты вели пятерых или шестерых пленников. «Гамелиан», — пробормотал я, — «а где же владыча соборь?» горят их дюжина», — проговорил Морли. «Нас не видно, так почему бы не напасть? Или ждёшь, пока они доберутся до дома?» Признаться, особого восторга его предложения у меня не вызвало. Но рассчитывать на то, что ситуация переменится к лучшему, не приходилось. Я глядел остальных. Все утвердительно кивнули. «Амбер, оставайся здесь. Когда всё окончится, я крикну». Она притворилась, что не слышит, и когда мы двинулись к чёрному ходу, увязалась за нами. Я выругался себе под нос, но сделать было нечего. Не применяй же в самом деле грубую силу. Нас никто не заметил. Войти в дом первым вызвался Морли. Никто не возражал и не пытался оспорить эту сомнительную честь. Внутри находились три гоблина, женщина и старший Карл Тапина. Двух гоблинов поверх на пол неустрашимый Морли Дотс. Третий хотел было закричать, но только захрипел, когда Краск перерезал ему глотку. Садбер справился с теми, кого оглушил Морли. Желудок Амбер поспешил избавиться от своего содержимого. «Тебе предлагали остаться». Я заскрежетал зубами и повернулся к людям. Похоже, наше появление не очень-то их обрадовало. «Что, баронет, из огня до вполыми?» Обоих привязали к стульям. У баронета во рту торчал кляп. Женщина же, судя по всему, уже просто не могла ни говорить, ни тем более кричать. Обоих явно пытали. «Вы, должно быть, пресловутая, Донни Белл. Давно мечтал с вами познакомиться. Честно говоря, сейчас по вашему виду не скажешь, что мужчины из-за вас теряют головы». «Хватит трепаться, горят, пробурчал Морли. «Они идут». Я поглядел в окно. Этот клоун скредли набрал целую армию. «Ничего, справимся. Им ведь надо приглядывать за пленниками». «Меня восхищает твоя уверенность. Может, я пойду, а вот эту сражайтесь. «Если пойдешь, то только черту в лапы. Что делать будем?» «Краск, Садлер, спрячьтесь в коридоре. Плоскомордой ты встань за дверью». Когда войдут четверо-пять разохлопнешь, но не раньше. Мы с Мурли кроемся на кухне, Амбер, ты жди снаружи. На сей раз она подчинилась, страх отличный воспитатель. А ещё меня называл стратегом. Пробручал Морли и покорно отправился на кухню. Правда даже гениальным стратегам свойственно ошибаться. Когда плоскомордой попытался захлопнуть дверь, на пороге как раз появился скрет для в сопровождении ещё двоих гоблинов. За двумя Тарп справился, попросту вышвырнул вон, а вот третий застрял между дверью и косяком. И пока Плоскомордый пыжился и грехтел, норовя закрыть дверь, Гоблин вопил, как резаный. Наконец дверь захлопнулась, а мы прикончили тех пятерых, что оказались в ловушке. — Порядок, — усмехнулся Морли, впуская остальных. Дверь распахнулась, Плоскомордый отлетел в сторону, в дом ворвался скретли. Мы ожидали, что они будут размахивать ножами, но никак не предполагали, что им на помощь придут слуги Гамелиона. «Нас подставили, Гарет, пробормотал плоскомордой. В одной руке у меня был нож, в другой — дубинка. Удерживая на безопасном расстоянии двоих гоблинов и человека, я подобрался к окну и выглянул наружу. «Никакой тебе владычицы бури. Может, она угодила в засаду, и её благополучно пристукнули?» Я ударил одного из противников пах, но не слишком сильно. Меня потихоньку оттесняли к кухне. Я был настолько занят, что не имел возможности перевести дух и оглядеться по сторонам. Ну да ладно, выиграем мы или проиграем, Скредли всё равно получит своё. Ведь ему противостоят лучшие силы Данфера. Слабое утешение. Я от души окрел одного из гоблинов дубинкой. Он зашатался, рухнул под ноги товарищем. Воспользовавшись секундной заминкой, я выпрыгнул в окно. Приземлился не слишком удачно. Дыхание никак не желало восстанавливаться, однако у меня хватило сил, чтобы научить уму-разуму парня, который пытался повторить мой подвиг. Череп я ему не проломил, но шишка будет. Я подковылял к двери, приоткрыл её и кинул внутрь один из подаренных ведьмой кристаллов, после чего прислонился к стене и стал ждать. Кристалл не подвёл. Вскоре в доме сделалось удивительно тихо. Когда я вошел, все валялись в повалку на полу, держась за животы. Я принялся сагал противников по головам. Когда я отрубился последний, я всех их связал, памятуя о том, что Христалл вот-вот перестанет действовать. Морли подполз к стене, принял сидящее положение и прохрипел, испепелив меня взглядом. «Предупреждать надо, черт возьми, я чуть концы не отдал». «Где твоя благодарность, Морли?» О взглядах, которыми меня одарили садлер с краском, не стану и упоминать. Мне повезло, что у них не было сил подняться. Снаружи донеслись какие-то звуки. Я выглянул за дверь. Наконец-то прибыла владычица Буря. Она выбралась из коляски и подошла ко мне. Я отступил в сторону. Реверстикс прошла вовнутрь, обозрела поле боя, принюхалась и с подозрением поглядела на меня. «Все — Все лицо, сообщил я. — Немножко уберемся, и можно начинать. Хорошо. Она приблизилась к баронету, которого в полусхватке повалили на пол вместе со стулом. Окинула его взглядом, затем повернулась к Донни -Пал. Это и есть та самая шлюха, мистер Гаррит. Ещё не уточнил, но, думаю, да. Выглядит она, прямо скажем, не очень. С женщинами так всегда. Если её умыть и приодеть, ей не составит труда обольстить очередного кавалера. Владычица Бурь метнула на меня взгляд, подобного которому я еще не удостаивался. Тем временем в дверном проеме появилась Уилла Даунт. Судя по всему, она впервые за время нашего с ней знакомства пребывала в полной растерянности. — Плоскомордый, почему бы тебя не привести Амбер? Я удостаивался взгляда не менее мрачного, чем тот, которым меня наградил Рейвер Стикс. Тем не менее Тарп кивнул и вышел за дверь. — Госпожа, — продолжал я. «Не знаю, по адресу ли обращаюсь, но не смогли бы вы прочитать какое-нибудь исцеляющее заклинание?» «Мистер Гаррет? всякий, кто сражался с полководцами виногетов, может творить элементарное исцеляющее заклинание». «Так уж и всякий», — усомнился я. В комнату вошла мертвенная бледная Амбер. «Привыкай, детка. Жизнь бывает порой жестокой. Плоскомордой с тобой все в порядке?» «Жить буду». — Слушай, сколько раз тебя просить, предупреждай заранее. Он моргнул и приложил ладонь к животу. Я не стал объяснять, что, последовав его совету, предупредил бы не только своих, но и чужих.